Глава 30. Большую часть дня Джо Эшворт провел, пытаясь отследить Кони и Элис. Сначала он поехал в город и нашел Френка, бывшего мужа Кони, на его рабочем месте в театре рядом с набережной. Сара пару раз таскала туда Джо до появления детей, и обычно ему там нравилось, несмотря на нежелание ехать и на всю эту творческую публику в баре, позировавшую перед началом представления. Фрэнк сидел на улице с несколькими другими людьми и курил. Он был худой и темноволосый, с тем мрачным обаянием, на которое западала Сара. Когда Джо попросил поговорить наедине, он потушил сигарету и проводил его внутрь. Они сели на заднем ряду зрительного зала. Сцену готовили к пьесе, и периодически кто-нибудь вносил мебель, но рабочие не обращали внимания на двух мужчин в зале значит, вы ничего о ней не слышали». Эшвард не понимал, о чем думает этот мужчина рядом с ним. Он казался озабоченным, но Эшвард не знал, что беспокоит его больше — пьеса или бывшая жена и дочь. Внимание его явно было приковано к сцене. «Нет, с тех пор, как я позвонил ей и сообщил про Дженни Листер, Элис собиралась приехать к нам с Мел на эти выходные». И вы не представляете, где она может быть? Если бы его собственная жена и дети исчезли, он бы проявил больше беспокойства, чем Фрэнк. Ее же нет всего пару часов, разве не так? Она может быть где угодно. Поехала по магазинам, пошла выпить кофе с подружкой. И Эшвард понял, что это он ведет себя странно. Ведь это правда. Он слишком бурно отреагировал. «Можете дать мне сотовый конне?» Мы у нее не спросили». Фрэнк повернулся и посмотрел на него. Эшворту стало некомфортно от этого взгляда, как будто он домогался Конни. Наверное, стоило объяснить, что он действует из чисто профессионального интереса, но это сделало бы ситуацию еще более неловкой. Как будто он стал бы оправдываться. Фрэнк вырвал из блокнота листок и написал номер. Журналисты превратили ее жизнь в кошмар, сказал он. «И этот цирк повторяется. Я не виню ее за то, что ей захотелось сбежать. Вы можете дать мне имена и номера тех, к кому она может обратиться за помощью?» спросил Эшворт. «Нам нужно, чтобы она опознала подозреваемого. Если она свяжется с вами, скажите, что мы будем действовать осторожно». «Ну да, конечно». Фрэнк явно не верил в осторожность полицейских. «Как тогда, когда вы скормили ее волкам...» И ничего не сделали для ее защиты. Остаток дня Джо пытался дозвониться Конни в любой свободный момент на городской номер коттеджа и на сотовый. Уже после первых попыток он понял, что это пустая трата времени, но все равно продолжал звонить с почти суеверной настойчивостью. Телефон либо был выключен, либо сел. В Первые пару раз он оставлял сообщения, потом перестал. Ему не хотелось, чтобы она думала, что он тоже ее преследует. На городском номере автоответчика не было. Он звонил, ждал 10 секунд и вешал трубку. После встречи с Фрэнком он покинул Ньюкасл и поехал в деревню. Он подумал, что нужно быть ближе к Барнард-Бридж, пока Вера колесит по всему графству, следуя своим инстинктам и своей потребности в постоянном движении. Его инстинкты говорили, что ответ на оба убийства кроется здесь, в зеленых полях долины Тайна. Карен Шоу уже пустили обратно в дом. Джо нашел ее там вместе с мужем. Они приняли его теплее, чем он ожидал. Как будто они видели в нем какого-то медиума или волшебника, как будто он мог дать им средства связи с потерянным сыном. Или, может, все было проще? Молодой детектив отвлек их от мыслей. Они винили себя и друг друга в потере ребенка. А теперь появился кто-то еще, с кем можно было поговорить. Они испытывали чувство вины, которое всегда преследует тех, кто пережил утрату. «Он хотел вернуться в Бристоль пару дней назад», сказала Карен, проливая слова, как слезы. Его девушка вернулась раньше. Она изучает сценическое мастерство, и они там снимали фильм. Она попросила его в нем сыграть небольшая роль. У ее семьи есть деньги, и ей не нужно искать работу на каникулах. Они поехали кататься на лыжах в Колорадо на Пасху. Приглашали и его, и он бы поехал, если бы мог найти средства. Пару лет назад мы могли бы дать ему денег. Не проблема». Сейчас это было просто невозможно. Она замолчала, чтобы отдышаться, и Джо попытался вернуть ее к первой фразе. «Это единственная причина, по которой он хотел вернуться до начала семестра?» Фильм я имею в виду. «Смерть Дженни Листер его не расстроила?» «Нет». Она посмотрела на него с удивлением. Он никогда раньше не видел ее без макияжа. «С чего?» Но он ведь знал ее. Джо ободряюще улыбнулся. Виделся с ней как минимум один раз. Он же встречался с ее дочерью, с Ханой. Хана, помню ее. Красивая девчушка. Я не знала ее фамилии, поэтому не увидела связи. Помнишь ее, Дерек? Та маленькая рыжая девчонка. Она ему очень нравилась какое-то время. Его первая настоящая любовь. Она с тоской вздохнула, Наверное, горю я о том, что не будет ни последней любви, ни свадьбы, ни внуков. Дерк кивнул, хотя Джо не был уверен, что тот действительно вспомнил Хану Листер. Он не захотел бы признать, что что-то упустил в воспитании единственного сына. Почему Дэнни все же остался? Спросил Джо. Почему не поехал в Бристоль сниматься в фильме? Дело было тоже в деньгах, да, Дерк? «Он бы потерял недельную зарплату, если бы не отработал контракт до конца, и я сказала ему, что нельзя их подводить. Я нашла ему эту работу, и выглядело бы плохо, если бы он просто ушел», — призналась она. «Если бы я не волновалась так из-за того, что обо мне подумают в Уиллоус, он бы еще был жив». Муж с женой переглянулись. «Это и моя вина. Муж хотел принять свою долю ответственности». Я сказал ему, что теперь придется платить за все самому. Мы избаловали его в детстве, сержант, наш единственный сын. С деньгами проблем не было. Мы давали ему все, что попросит. И когда это прекратилось, ему пришлось нелегко. Особенно, когда он связался со всеми этими богатыми детьми в университете. Я видел, что он винит меня. Он помирал со скуки на этой работе в фитнес-клубе, Иногда я видел, как он смотрит на меня, и понимал, что он думает о том, что я его подвел. Поэтому он начал воровать? Джо уже все об этом знал. Вера позвонила ему сразу, как только вышла из дома Лизы. Выясни у родителей, что там происходило. Не застукала ли его Дженни Листер за воровством? Ведь дело было не в деньгах, да? Он едва ли наворовал на пару пинт в баре. Дело было в скуке. Оба с яростью посмотрели на Эшварта. Ледяное молчание нарушил Дерек. «Вы не можете обвинить в этом мальчика. Он умер, он не сможет постоять за себя». «Если вы хотите, чтобы мы нашли убийцу, — сказал Эшворт, вы должны мне с этим помочь. У нас есть свидетель, видевший, как Дэнни ворует деньги в комнате для персонала. Он знал, что его застукали». Молчание. «Похоже, вы не удивлены» мягко произнес Джо. «Если это не имеет отношения к убийству, мы не станем оглашать его кражи. Свидетель не заговорит. Но вы должны мне сказать, что вы знаете». «Мы не знали», — выпалила Карен. «Но догадывались. Подозревали? Как-то утром он ныл о том, что у него не гроша, а потом вдруг я нашла в его кармане десятифунтовую купюру, и он покупал кофе в фойе отеле перед началом смены». «Я заинтересовалась». «Наверное, это ужасно», — сказал Джо. Он представил себе, что было бы, если бы он обнаружил, что кто-то из его детей вор. «Наверное, это постоянно вас терзало. Вы обсуждали это с кем-нибудь на работе?» «Нет», — она ужаснулась. «Он собирался стать адвокатом. Если бы кто-нибудь узнал, это разрушило бы его жизнь. Из-за какой-то чашки кофе». «Еще пара дней, и он уехал бы в Бристоль, и обо всем можно было бы забыть». Джо вдруг подумал, что эта женщина всю свою жизнь защищала сына и сотворила монстра. Могла ли она убить, чтобы защитить его? Возможно, но она никак не могла стоять за ним в саду и душить его. Мальчик был ее страстью, и теперь он это понял. «Вы обсудили это с Дэнни?» На этот раз она ответила не сразу. «Нет, я знаю, что должна была, но я не хотела портить последние дни его каникул. Я хотела, чтобы мы были счастливы, как когда-то». Я вытеснила эту мысль из головы. Сказала себе, что Дэнни не стал бы так делать. Эшворт повернулся к ее мужу. «Вам что-нибудь было об этом известно, мистер Шоу?» Он покачал головой, оглушенный потоком событий, которые в итоге закончились смертью сына. А где был Дэнни в то утро, когда погибла миссис Листер? Эшвард старался, чтобы голос звучал мягко, без тени намека на обвинение. Я знаю, что его смена в Уиллоуз начинается вечером, но есть ли вероятность, что он в то утро был в отеле? Ответа не последовало. Миссис Шоу. Она долго молчала но он ее больше не подталкивал. «Он не пришел домой вечером накануне», — наконец произнесла она. «Часто Дерек заезжал за ним в конце смены, когда работал допоздна. Вечером автобусы не ходят, а своей машины у него нет. Еще один повод для жалоб. Но иногда он оставался там на ночь. Ему разрешили пользоваться одной из спален для персонала» если он с кем-то поменялся и на следующий день выходил в утреннюю смену, или если пошел пить с девушками, которые там работают. Она посмотрела на него. Обычно он там оставался, чтобы поболтать с ними. Они все на него запали. Так и случилось в вечер накануне убийства миссис Листер. Она кивнула. Дерек собирался поехать за ним, но Дэнни позвонил и сказал не беспокоиться, что останется в отеле. «На следующий день вы его видели, в день убийства?» «Нет», — ответила она. «Его не было поблизости, когда я заступила на смену, так что я подумала, что он поехал домой первым автобусом, и мы разминулись». Она бросила на него яростный взгляд. «Его падии не было в отеле, когда она умерла». «Вы не спросили его?» «Потом, когда нашли тело, вы не спросили его, был ли он там?» Нет ответила она. «Как я могла? Это бы означало, что я обвиняю его в убийстве!» Они снова сидели в молчании. На одном из деревьев вдоль дороги в саду на ветке скакала белка. Время шло. Конни и Элис все еще не нашли. Эшвард почувствовал, что отвлекся, что потерял фокус. «Гринноу», — сказал он, — «поместье недалеко отсюда. Земля, созданная для застройки». «Как мне показалось, вы никогда не пытались ее заполучить, мистер Шоу?» Шоу посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Какое это имеет отношение?» «Может, и никакого». «Очередная навязчивая идея Веры Стэнхоуп. Но все же ответьте на вопрос». «Когда-то я чуть не купил его», — ответил Шоу. «Кристофер Эллиот, кажется, был готов к сделке». Но остальная семья не согласилась. Он уставился в окно. «Если я бы его получил, мы обеспечили бы себя на всю жизнь. Пятьдесят домов премиум-класса. Тогда у Дэнни было бы все, чего он хотел». «Я хотел бы посмотреть на комнату Дэнни», — сказал Эшфорд. «Вы не против?» «Полиция там уже была», — раздраженно ответила Карен. «Они там часами копались в его вещах». Ему бы это не понравилось. Меня он туда никогда не пускал, даже постельное белье сменить. Я знаю, я ничего не трону». Она встала, и он последовал за ней, думая, что они поднимутся наверх. Но они шли по коридору до пристройки на первом этаже. Комната Дэнни была, по сути, отдельной квартирой, со своим душем и выходом на улицу. «Мы построили ее, когда ему было тринадцать», — сказала Карн когда у нас еще были деньги. Это идея Дерека. Место, где он мог собираться с друзьями, не мешая нам». «Испорченный засранец», — подумал Джо. «Большинство детей душу бы продали за такую комнату, а он все был недоволен». Комната вытянутая, с низким потолком. Она чем-то напоминала довольно шикарную съемную квартиру. На полу рядом с кучей дисков лежала гитара. В комнате был телевизор и компьютер. Стол с чайником и микроволновкой, маленький холодильник, минималистичные книжные полки. Пустеры на стенах, видимо, висели со школьных дней. Рок-музыканты и странные картинки, которые Джо ни о чем не говорили. На одной стене красовался огромный коллаж из кусочков ткани и блестящей бумаги ярких тонов. Он привлекал внимание и выглядел очень радостным. Сначала казалось, что формы как таковой нет, но, присмотревшись, Джо увидел большое улыбающееся лицо. Харен заметила, что он смотрит на калаш. «Это Ханна сделала», — произнесла она. «После экзаменов». Дэнни сказал, что ему он понравился, и она подарила его ему на день рождения. Она помолчала. «Иногда мне кажется, что все могло бы быть иначе, если бы он остался с Ханной. Тогда мы и начали его терять. Она сказала ему, что больше не хочет его видеть, и он как будто отказался от нас. Но у него была новая девушка в Бристоле. Джо хотелось верить, что Дэнни был счастлив в университете. О, да. Карен ходила по комнате, подбирая мелкие предметы. И она тоже приятная». Но для него это скорее трофей, очередная собственность. А Хану он так и не смог заполучить.